Глава восьмая. Даже инвалиды могут быть счастливы. Если мы уже произнесли слово «стыдливость», и если мы не желаем ничего таить, то должны сказать, что, несмотря на свое упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на Урсулу. Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить господина Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный ветер колыхавшей верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок. Вдруг еще более резвый порыв ветра, которому, по всей вероятности, было поручено делать дело весны, налетел со стороны питомника, пронесся по аллее, и закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и Фавнов Феокрита, приподнял ее платье, не менее священное, чем покрывало Изиды платье, почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка, Мариус увидел ее, он пришел в страшное раздражение и ярость. Божественным движением, полным испуга, девушка оправила платье. Но он, тем не менее, продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. Но ведь там, думал он, мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был? Вообразить себе только. То, что она натворила, ужасно. Бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был ветер. Но Мариус, в котором зашевелился Бартоло, таящийся в Керубину, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Бартоло — старый ревнивец, комедия Бомарше, сивильский цирюльник, Кирубина, влюбленный паш, женитьба Фигаро. Вот так пробуждается в человеческом сердце и завладевает им без всякого на то права горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия. Вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее. Когда его Урсула, дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла вместе с господином Белым мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула головку и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая, что такое, что случилось. Это была их первая ссора. Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался в аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь, инвалид в мундире времен Людовика XV. На груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами — солдатский орден Людовика Святого. Сверх того, герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то непредвиденное удовольствие. чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Марс — бог войны в древнеримской мифологии Что произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. А вдруг он был здесь? А вдруг видел, — повторял он себе, — А чтоб он пропал, этот инвалид! Время притупляет остроту чувства. Гнев Мариуса на Урсулу, гнев праведный, миновал. В конце концов Мариус простил, но это стоило ему большого труда. Он дулся на нее три дня. Несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.